Он распустил галстук, толкнул локтем Жюльена и закатил глаза, показывая, что для него человека семейного это запрещенная радость, отвечающая самым тайным его вкусом. Ничуть не скрывая того удовольствия, которое доставлял ему вид раздевающейся девицы, он словно говорил между нами, мужчинами, не правда ли? И Жюльен испытывал к нему странное чувство братства. Он, который никогда бы. Не разговаривал с человеком, находящимся на служебной лестнице на уровне заместителя директора банка, чувствовал в собеседнике, рассказывавшим ему о жене и детях, вроде как до внешнего приятеля. Бонди за обедом отчитался перед консулом в текущих делах, если можно так выразиться, набросав довольно-таки полную картину своей деятельности в качестве представителя Франции в П, и больше в течение всего вечера к этому не возвращался. Пока голая девица исполняла перед ними свой танец, этот банковский служащий от жены и детей перешел к жизни вообще, к женщинам, к годам, которые идут, желанию, которое остается. Он заказал чистого солодового виски и опустошил уже несколько стопок. Жюльен не отставал. На память приходили вечера с Жаком, Пьером Антуаном, Даниэлем у Каст или в том кафе на улице фассе Сен-Жак, на которое они набрели однажды вечером и которое затем усердно посещали на протяжении целой зимы. Вспомнилось и Клозери де еще не оккупированная туристами, с пианистом, одинаково хорошо исполняющим медленный концерт Моцарта и мелодию из фильма «Касабланка». Как бы в ответ на эти воспоминания пианист из «Блоуспот» Заиграл мелодию из старого черно-белого фильма, и Бонди уже под газом, скорее для себя, чем для своего собеседника, тихо произнес знаменитую фразу Хамфри Богарта. «Сыграй еще раз». Когда обнаженная танцовщица подошла к ним со шляпой в руках, он вытащил из кармана пачку денег и половину отдал ей, а затем долго и упорно оспаривал у Жюльена право заплатить по счету. Жюльен понимал, что банди испытывает нечто вроде умиления, вновь обретя бар, пианиста, исполнительницу стриптиза, от которых его отдалила судьба семейного и исполнительного чиновника среднего уровня, и что потребовались приезд в П. и сообщничество французского консула, чтобы все это вернулось. И вот что любопытно, Жюльен тоже разделял это его умиление. Оба навеселе вышли из бара. И хотя улицы были пустынны, это была не холодная, мрачная красота энских фасадов зимой. В П были широкие проспекты, открытые пешеходные тротуары приглашали ко всевозможным ночным шатаниям, и они пошли пешком. Бонди взял Жюлиена под руку. Он по-прежнему звал его господином консулом, но казалось, еще чуть-чуть, и они перейдут на ты. Тот продолжал рассказывать о себе о своих редких поездках в Тюрих, в Триест, о своих тамошних подружках. На круглой площади, посреди которой возвышалась конная статуя великого герцога, оставившего по себе в пене изгладимую память, поскольку он чуть было не задавил его жителей налогами, Бонди заявил, что организует для своего нового друга поездку в Триест или Венецию и познакомит его с женщиной в его вкусе. Когда они проходили по кварталу, где под воротами ждали проститутки, у Банди вырвался вздох сожаления. Он все же должен был вернуться домой, хотя вечер, проведенный с консулом, и напомнил ему его молодые годы. Жильен не удивился, обнаружив в себе те же воспоминания. Они пообещали друг другу увидеться. На следующий день Леон Банди был вызван в Тюрих, И Жюльен в одиночестве нанес визиты префекту, квестеру, прокурору и добряку архиепископу. Когда они с Джино тронулись в обратный путь, его охватило неясное томление, уже испытанное им в детстве по воскресным вечерам, только потому что завтра был понедельник. При его появлении мадемуазель де Кормон доложила, что профессор Амири Звонил два раза, что он выздоровел и желает видеть его у себя на ужине послезавтра. Следующие два одиноких вечера в пансионе Беатрис были более гнетущими и удручающими, чем все предыдущие. Мать и дочь Штраус уехали, а девица щелкой громко хохотала в гостиной в компании молодого иностранца, которого, видимо, подцепила на улице. Не обращая на жильена ни малейшего внимания, они некоторое время спустя удалились к ней в номер. Глава пятая. Первое, что отметил Жюльен, войдя в квартиру Джорджио Амири, был запах. Смесь Ладана и Гарри, сквозь которую пробивался менее уловимый, затушеванный, но стойкий запах эфирных паров. Жюльян застал хозяина за курением плоской египетской сигаретки, аромат которой примешивался к другим. Молчаливый дворецкий довел консула до второго этажа дворца Ферранте и ретировался.